Бабушкины внуки или Мария Стюарт Возвращаемся к королю Генриху VII, первому из рода Тюдоров. Помните его дочку Маргариту, выданную за короля Шотландии Якова IV Стюарта. Напомним, от короля она родила сына Якова, от второго мужа Арчибальда Дугласа, дочку тоже Маргариту. Трудновато с именами-то. А я предупреждала, расслабляться не придётся, чтобы не запутаться окончательно. Маленький мальчик Яков Стюарт в возрасте одного годика после гибели отца в очередной войне стал королём Шотландии Яковом Пятым, как и положено ему по статусу. Сам, конечно, не руководил, мало ещё. Регентом при нём была сначала мама Маргарита Тюдор, потом один знатный шотландский лорд, Потом мамин второй муж, Арчибальд Дуглас, дорвался-таки до власти. А там уже и возраст самостоятельного правления подошел. Женился на французской принцессе Мадлен. Но года не прошло, как молодая жена скончалась. Второй брак последовал незамедлительно, на этот раз на Марии де Гиз, тоже француженке и тоже принцессе. Губани была у Якова Пятого, которая родила ему троих детей, двух мальчиков и девочку. Мальчики прожили недолго, а девочку по имени Мария определили в жены сначала Эдуарду VI, потом французскому дофину Франциску, и, как водится, в детские еще годы отправили во Францию ко двору жениха. Ну, о том, что у Якова V была куча внебрачных детей, даже и говорить не приходится, это вроде как само собой разумеется. Один из них, получивший титул графа Морея, сыграет впоследствии заметную роль в той истории, которую мы собираемся рассказать. Яков V скончался ровно через шесть дней после того, как Мария де Гис родила дочку. Сыновья умерли, Мария — единственная законная наследница, и она немедленно была провозглашена королевой Шотландии. Через полгода Шотландия договорилась с Англией о том, что Мария выйдет замуж за Эдуарда, сына Генриха VIII. Пора было объединяться и дружить. Бесконечные войны и стычки между Англией и Шотландией уже в зубах навязали. Ещё через пару месяцев Марию короновали, и всё стало официально и правильно. Марии ещё и года не исполнилось, но это ничего. Её папа Яков тоже стал королём во младенчестве. Для того регентов и придумали. Но благими намерениями, сами знаете, какая дорога вымощена. Ничего из мирных инициатив не получилось. Про английски настроенных шотландских баронов турнули. В дело вмешалась католическая Франция, которой очень не нравилось, что в Шотландии быстро распространяется протестантизм. Начался очередной виток свары между Шотландией и Англией. Они опять воюют, да ещё французы тут... В общем, затея провалилась, а Франция обязала Шотландию расторгнуть помолвку с Эдуардом, сыном Генриха VIII, и выдать королеву Марию замуж за дофина Франциско. Вот так и получилось, что девочка отбыла во Францию, когда ей было всего пять лет. В 15 лет Мария Стюард стала женой дофина, в 16, после смерти свекра короля, королевой Франции. Французский двор её обожал с детства. Король, папа Женехадафина, прекрасно к ней относился и позаботился о том, чтобы дать ей всестороннее образование: языки, музыка, всякое такое, что положено продвинутой принцессе. В 17 лет молодая королева стала сиротой, а через полгода вдовой. Сначала скончалась мать, Мария де Гиз, руководившая от имени дочери делами в Шотландии. Затем от тяжёлой болезни умер не отличавшийся крепким здоровьем муж Франциск. «Стало понятно, что нужно возвращаться домой. Ведь во Франции теперь будет другой король, малолетний брат покойного правителя Карл IX, сперва под руководством мамочки, коварной и несгибаемой Екатерины Медичи, а потом и со своей другой королевой. О вдовевшей Марии там ловить больше нечего, а в Шотландии за делами присмотреть некому». Королевой Франции Мария Стюарт пробыла всего ничего, но отношения с Елизаветой Тюдор испортить успела. Как? Можно считать, что по дурости. Мария — правнучка Генриха VII, Елизавета — внучка, то есть по этому признаку права на английский престол у них равные, они прямые потомки первого Тюдора. Конечно, Елизавета немножечко равнее потому что её отец, Генрих VIII, был мальчиком, А сестра Маргарита, бабушка Марии Стюарт, хоть и родилась на два года раньше Генриха, но была девочкой. А, как известно, линия наследников мужского пола предпочтительнее. То есть сначала перебирают всех сыновей и их потомков, а уж потом берутся за дочерей в порядке старшинства. Однако ж, Елизавета провозглашена королем и парламентом незаконно рожденной, и парламент этого указа не отменил. Сам Генрих VIII перед смертью, а затем и его сын Эдуард VI, да, поставили Елизавету в перечень наследников престола. Однако ж парламент соответствующий документ не издал. То ли забыл, то ли не захотел. На всякий случай, мало ли что. То ли не смог по каким-то причинам. Но из-за этой фигни права Елизаветы на английский трон считались как бы неполноценными, а ее правление нелегитимным. О, какое слово я знаю! С правами же Марии Стюарт всё было в полном порядке. Она прямой потомок Генриха VII и рождена в законном королевском браке. И за то короткое время, которое Мария провела в качестве королевы Франции, она ухитрилась убедить мужа короля поместить на свой герб леопардов, элемент герба английских королей. Если бы не это мелкая тщеславная глупость, Вся история могла повернуться иначе, ведь Мария не ставила под сомнение право Елизаветы на престол, ничего такого о незаконной или нелегитимности кузины не высказывала, и вообще на английский трон вроде бы не претендовала, ей вполне достаточно было Франции и Шотландии. И до этих чертовых леопардов отношения между Елизаветой и Марией были вполне нейтральными, склоняющимися даже в сторону дружественности. А вот леопардов Елизавета не стерпела. Ну, бабы, что с них взять? А тут еще различие в вере. Мария-то исповедует католицизм, и ее мама тоже, разумеется, католичка, со всем пылом борется с протестантами в Шотландии. А Елизавета протестантка и поддерживает этих самых шотландских единоверцев. Мама, Мария де Гиз, померла. Англичане продавили мирный договор с Шотландией и Францией, и стало Марии Стюарт совсем кисло. Возвращаться предстояло в очень непростую ситуацию, и мамы, которая все разрулит, больше нет, и мужа нет. А есть только старший брат-бастард, граф Морей, один из внебрачных детей покойного короля Якова V. Морея она знала с детства, его и во Францию отправили с ней пятилетней малышкой, так что он всю её сознательную жизнь был рядом. На графа Морея вся надежда, больше бедолаги Марии Стюарт положиться не на кого. Это я к чему всё рассказываю-то? А вот к чему. Мария родилась в королевской семье и стала королевой в возрасте шести дней от роду. В пять лет стала невестой будущего короля в пятнадцать – женой будущего короля, в шестнадцать – королевой двух государств. Ее растили и воспитывали совсем иначе, нежели объявленную незаконно рожденной Елизавету. Мария Стюарт умела жертвовать и умела рисковать, принимать быстрые отчаянные решения, чего совершенно не умела ее английская кузина, предпочитавшая по возможности не решать вообще ничего, ничем не жертвовать, ни от чего не отказываться и уклоняться от резких телодвижений. Мария знала, что родилась королевой, а Елизавете пришлось королевой становиться. Они были такими разными. Ещё одно отличие. Если Елизавета считала, что она сама, без всякого там мужского плеча, сможет отлично управлять государством, общественное мнение о роли мужчин пусть идёт лесом, то Мария искренне полагала, что ей необходима супружеская поддержка, которую она и искала в каждом более или менее подходящем кандидате. В собственных силах она, как и Елизавета, не сомневалась, но отдавала себе отчёт, что шотландские бароны не потерпят единоличного женского правления, то есть с общественным мнением всё-таки считалось, наука о рейтингах во внимание принимала. На этом и попыталась сыграть умная и хитрая Елизавета, предложив вернувшейся в Шотландию Марии Стюарт «Да-да. Своего обожаемого Роберта Дадли. Прекрасный вариант. Свой человек, безусловно, преданный и доверенный рядом с врагом в его логове». Не срослось. Мария отказалась. Дескать, объедками с барского стола она брезгует. А вот не надо было недальновидной Елизавете допускать, чтобы о ее романе с Робертом судачила вся Европа. Тогда Елизавета подсунула кузине еще одного претендента. И знаете кого? Очаровательного молодого красавчика Генри Дарнли. Будьте внимательны, не путайте с Дадли. Фамилии очень похожи. И кто что у нас такой нарисовался? Опять вспоминаем старшую дочь Генриха VII Маргариту, бабушку Марии Стюарт, королеву Шотландии, и ее дочь от второго брака Маргариту Дуглас. Вспомнили? Ну вот. Детка выросла и вышла замуж за родовитого Мэтью Стюарта, лорда Дарнли. Родился сынок, тот самый Генри. Внучок Маргариты Тюдор. Точно такой же внучок, как и королева Мария Стюарт. Если кто запутался, повторю на всякий случай. Генри Дарнли и Мария Стюарт являются двоюродными братом и сестрой. Имеют общую бабульку Маргариту Тюдор. Только Генри через мать Маргариту Дуглас а Мария через отца, короля Якова Стюарта V. С точки зрения наличия королевской крови – идеальный союз. Ну и что, что с точки зрения генетики он неправильный? Генетик в ту пору ещё не изобрели, а близкородственными браками никого не удивишь, особенно в монаршей среде. Опять же, какое-никакое укрепление отношений между Англией и Шотландией. Очаровашка Генри сразу понравился королеве Марии. Сыграли свадебку, королева понесла и принесла в итоге сыночка Якова, который после всех трагических перипетий, убийство Генри Дарнли, свержение Марии Стюарт с престола, ее бегство в Англию и казни, стал тем самым королем Яковом I английским и одновременно королем Яковом VI шотландским. Уж в его-то правах на английский трон ни у кого не хватило окаянства усомниться. С какой стороны ни глянь, он прямой потомок первого из тюдоров, Генриха VII, что по линии отца, что по линии матери. Дочкин правнук, если совсем по-простому. Это был первый в истории Англии случай, когда король одновременно возглавлял два разных необъединенных государства. Именно возглавлял, а не просто назывался королем. Его мать Мария Стюарт, например, тоже какое-то время называлась королевой Шотландии и Франции, но на самом-то деле она же ничего не возглавляла. В Шотландии всем заправляла ее маман Мария де Гиз, а сама Мария Стюарт жила во Франции, где была просто женой короля и реальной власти не имела. а мария Стюарт и противостоянии двух королев написано много и документальных источников, и художественной литературы столько, что нет смысла останавливаться здесь на подробностях. Хотя подробности эти ужасно интересные и трагические. Мария после свержения с шотландского престола оказалась в Англии, где Елизавета вроде бы как и приняла её, но одновременно не хотела ссориться с Шотландией и всё прикидывала, как бы вывернуть ситуацию и к собственной выгоде — безопасность трона, и к выгоде всей страны, не обострять отношения с северным соседом. Марию даже предали суду по обвинению в убийстве мужа, Генри Дарнли. История там действительно тёмная. Сперва Генри поучаствовал в убийстве личного секретаря Марии, скорее всего, её нового любовника. Причём у неё же на глазах. Потом Мария пришла к выводу, что такой муж ей не нужен, и прибегла к помощи очередного возлюбленного, за которого потом даже замуж вышла. Английский суд вину вроде как не доказал, но осадочек остался. Братишка морей и её предал, держал в заложниках её маленького сына, а сам переметнулся на сторону шотландских протестантов и воспитывал будущего короля Якова VI в протестантской вере. В Англии то и дело затевались заговоры с целью освобождения Марии Стюарт. В общем, происходило много интересного, и тянулось это ни много ни мало, целых 18 лет. 18 лет, в течение которых Елизавета и Мария, находясь на территории одной страны, ни разу не встретились лицом к лицу, хотя и состояли в переписке. В конце концов, после разоблачения очередного заговора, если помните, это заговор Бабингтона, целью которого было убийство Елизаветы и возведение на английский трон Марии, незложенную королеву Шотландии признали виновной в измене, и в 1587 году её обезглавили. Но я стараюсь всё-таки не слишком далеко отходить от непосредственного предмета изложения — престола наследия в Англии. Кандидатура Якова VI Шотландского не вызывала сомнений ни у кого. Кровный родственник, потомок Генриха VII, протестант. Даже Елизавета на смертном одре уже не возражала. Во всяком случае, так считается.